Джерард определенно думал, что люди наводят порядок исключительно под кайфом. Я так и не переубедил его, что действительно избежал всеобщей участи, а жил исключительно шоколадными батончиками и водопроводной водой все выходные. Хотя наблюдать за ними обдолбанными было забавно. Ночью все кайфовавшие устроили паломничество до пляжа, играя в Колумба или Бальбоа, типа «Открывай новый свет», и это выглядело очень натурально пока кто-то из них не заметил банку в Вазелина на берегу Файр-Айленда. Это был единственный раз, когда Пол Мариси определенно принял ЛСД. И я заметил, что с тех пор он куда осторожнее ел на вечеринках. Как я уже говорил, Пол выступал против абсолютно всех наркотиков, поэтому был так смущен случившимся, что в конце концов вообще стал все отрицать. Тем не менее, я видел его в позе зародыша на сходнях и врать не стану, он улыбался». Мы тогда были одержимы мистикой Голливуда, всем этим его кемпом. Одним из последних фильмов Сэди был Лупа. Мы дали Эди главную роль и снимали в квартире Панны Грейди в старой доброй Докоте у Центрального парка 72. В 60-е Панна принимала у себя приличных интеллектуалов вместе с типами из Ист-Сайда, особенно любила неравнодушных к наркотикам писателей. Мы не раз слышали о Лупе Велес, мексиканской гадюке которая жила в голливудском палаццо в мексиканском стиле и решила совершить в этом райском саду самое прекрасное самоубийство с алтарем и горящими свечами. Она все подготовила, приняла яд и легла в ожидании своей прекрасной смерти. Но в последний момент ее начало рвать, и она умерла головой в унитазе, на наш взгляд, просто красотища. Эди все колебалась. Получать ей удовольствие от наших съемок, или переживать за свой имидж. А подколебалась, я имею в виду, что она меняла свое мнение от часа к часу, стояла, болтала с репортером и, посматривая на нас и хихикая, говорила ему что-нибудь вроде «я не против того, чтобы выглядеть глупо в глазах других, до тех пор, пока я делаю это сознательно и добиваюсь их внимания». Это была одна ее сторона, так использовать медиа. Но минут через пятнадцать с ней случался приступ хандры из-за того, что ее как актрису не принимают всерьез. Немножко бессмысленно. В сентябре Ларри Риверс устраивал ретроспективу в Еврейском музее на Пятой Авеню. Я навсегда запомнил, как тогда люди были одеты. Ларри возбужденно толкал меня и говорил, «Ты посмотри на эту девушку! Девица сейчас демонстрирует свои прелести, как никогда раньше. У тебя есть желание, а тут появляется объект» и ты просто вспыхиваешь». Ларри глазел вокруг, не меньше меня потрясенный яркими цветами и разнообразными стилями. Он говорил о девушках, потому что парни еще тогда не осмелели, но года через два на вечеринке все то же самое можно было и о парнях сказать. Здорово, что люди приходили в таком виде на открытие выставок. Хотя в другой раз они, может, вообще бы туда не пошли, а сразу направились куда-нибудь в Макс ставший воплощением самой этой атмосферы. В 1964 и 1965 мы несколько раз ездили в Филадельфию. Сэм Грин многих там знал, и мы катались туда целыми вагонами. В 1965 Сэм стал директором выставок в Институте современного искусства Пенсильванского университета. Мы использовали Филадельфию как декорации для многих своих фильмов, многие из них там и показывали. Иногда богатый дальний родственник Сэма Генри Маккаленни устраивал для нас обеды в своем таунхаусе на ритенхаус сквер За каждым гостем стояло палакею, а мы сидели там в футболках Квинс-колледжа. Сесил Бетон был на одном из этих обедов, и когда я спросил, можно ли нарисовать его портрет, он согласился. Так что мы поднялись наверх, и я нарисовал его ногу с розой между пальцами. Когда Сэм только пришел в институт, Состоялись консультационный совет и управленческое собрание, и некоторые управленцы хотели устроить ретроспективы Гогена и Ренуара. Сэм мне сказал, к счастью, на эту скукотищу у них денег не хватило. Взамен он предложил устроить ретроспективу Энди Уорхола. Сначала они были очень против, но он сказал, что согласись они на поп-выставку, могут заняться потом и абстрактным экспрессионизмом, что уж совсем здорово. В итоге они сошлись на том, что сами такое решение принять не могут, и пошлют в Нью-Йорк делегата, который сделает это за них. У Сэма была хорошая подруга, лэлли Ллойд. Ее мужем был г от Горацио, Гейтс Ллойд, один из руководителей ЦРУ, а сама она была из Бидлов, наследница огромного состояния. Сэм познакомил нас на обеде, который торговец искусством Александр Айолос, давал в честь Ники де Сентфаль в кафе Николсон. Прямо перед обедом он сказал мне, «Пожалуйста, только не надо твоими односложными неловкостями все портить».